Я обращаюсь к вам, принадлежащим к растительному миру, к вам, обитающим в морях. Разве не прекрасно эта девчонка, утоляющая боль раненого? — Почему же ты, бой, хотел убить человека, который прай о тебе? — сказал Исана. — Есть люди, прай которых обо мне я не желаю. Не задумываясь, ответил Бой. «Что ты этим хочешь сказать, Бой?» — спросил Тамакити. «Прай — это сосредоточить всего себя на чем-то, верно?» «Вот я не хочу, чтобы посторонний человек прай обо мне», — сказал Бой чистосердечно. «Да, об этом я тоже думал», — сказал подросток, покрасневший в прошлый раз и теперь снова краснея. «Тамакити соображает лучше тебя, красномордый», — сказал Бой. И Исана понял, что покрасневший подросток именно за это свое свойство и получил прозвище. «Когда дело касается Тамакити, Боя не собьешь», — сказал красномордый, всем своим видом показывая, что ему наплевать на само существование Боя. И снова густо покраснел. Позже Тамакити, опираясь на высказывание боя, развил его мысль. У Исана сложилось впечатление, что он пользуется уважением не только у боя, но и у некоторых других ребят, наиболее молодых. Он был как бы лидером фракции. Толкование Тамакити сводилось к тому, что «прай» значит «сосредоточиться». И если сосредоточить свое тело и сознание на объекте независимо от того, что представляет собой этот объект, то благодаря такому сосредоточению в теле и сознании возникают «new feeling» и «new meaning». Разве не испытываем мы этого состояния? Только благодаря тому, что мы прай нам и являются видения. А что такое видение, как не «new feeling» «И нью-мининг!» «Я в самом деле чувствую, что в твоем теле и теле боя бьет ключом нью-филинь», — сказал Исана. «Нет, самое важное — нью-мининг!» — сказал Тамакити. И бой тут же с ним согласился. «Правда?» «Мы ведь не чувствительные дураки. Нам мало нью-филинь. Мы — прай» ради того, чтобы внутренне обогатить себя Нью-Милин. «А я не думаю, что нужно внутренне обогащать себя, как говорит Тамакити», — сказал красномордый. «Зачем же мы создали союз свободных мореплавателей, если не ради внутреннего обогащения?» — отмел Тамакити вызов красномордого. «А? Ты, красномордый!» Действительно, ходил в университет и занимался подводным плаванием, да еще как. Потому-то мы тебе и кажемся такими же людьми, как те, что пьют из полиэтиленовых мешочков вяжущую жидкость. Они дерьмо. Их только эта вяжущая жидкость и соединяет. А мы внутренне спаяны между собой, без всяких жидкостей и растворителей. Мы вступили в союз из-за «нюю филинг» и, утвердившись в нем, Придем к Нью-Милин. Зачем это нужно? Чтобы передать его другим людям, если ограничиться Нью-Филин. Оно останется лишь в нас. А верим мы в это или нет? Понять не так просто. И тогда мы развяжем руки разным проходимцам. Сказав это, Тамакити многозначительно посмотрел на Красномордова, Не то чтобы он считал красномордого проходимцем, а просто испытывал удовольствие от своих слов. Красномордый снова побагровел. И было достаточно взглянуть на него, чтобы понять. Он не принадлежит к гвардии Тамакити, а выступает с ним на равных. Именно поэтому необходимо нью Если ясно осознать его, оно послужит внутреннему обогащению и возникнет фреш-карридж. Тогда не будет никакой необходимости черпать фреш-корридж извне. Это-то ясно? Вот почему я говорил о внутреннем обогащении. Как и человек это написавший, я думаю, что «праер» есть «эдюкейшн», потому что другого «эдюкейшн», кроме такого «я», не признаю. Мне тоже хотелось «эдюкейшн». И поэтому мне нравятся наше занятие, — сказал Бой. — Я рад. — Вы не хотите узнать, как мы сосредоточиваемся на себе? — спросил Тамакити. — Не хотите посмотреть на нашу настоящую прайор? — Хочу, разумеется, если это можно увидеть со стороны. — В таком случае мы сделаем вам ответный подарок за эдюкейшн, — сказал Тамакити, быстро решив за всех поскольку вы нам показали такой прекрасный текст. Мы должны тоже сделать эдюкейшн в качестве ответного подарка, верно? Тамакити, Бой и еще несколько подростков, оставив Красномордова, вышли из убежища, взяв с собой Исана. Они поехали на двух украденных ими машинах. У Тамакити, который сам вел машину, усадив рядом с собой Исана, был такой вид, будто он выискивает подходящий объект чтобы на нем продемонстрировать самососредоточенность. Если бы только Исана согласился, он бы бросил вызов грузовой машине, которую они обгоняли на большой скорости, и продемонстрировал бы их стиль прайер или выкинул еще какой-нибудь ребяческий залихватское коленце. Спровоцировать водителя тяжелой грузовой машины и заставить его столкнуться с металлическим ограждением дороги — дел нетрудное. Поэтому, если захотеть, то можно сделать и так, что все сидящие в кабине грузовика погибнут. Даже если цепь случайностей приводит к необходимости убийства, подмигнул Тамакити, сидевшим в машине приятелем, давая тем самым понятие Сана, что нечего, мол, устраивать цирковое представление и нос задирать, а особенно передо мной. Если вы и собирались совершить убийство, вам вряд ли приходилось специально для этого тренироваться. Спектакль, разыгранный маленьким лидером, почувствовавшим себя свободным благодаря отсутствию Такаки, мог уничтожить атмосферу доверия, возникшую между Исана и молодежью. Дорожа ею, Исана смело принял вызов. Макитти и ответил. Причем им тоже двигало стремление к эдюкейшн. В годы моего детства наша страна была страной солдат. В начальной школе, которая тогда называлась народной, мы бегали с деревянными мечами и упражнялись в протыкании соломенных чучел. Думаю, что во время этих упражнений детей заставляли глубоко, хотя и по-детски, задумываться над тем, что значит убийство. Упражнения, которыми руководил приехавший в деревню учитель, сами по себе никак на нас не действовали. Все знали, что настоящее убийство совершается не так, и без всякой предосторожности били и пинали ногами друг друга. Я думаю, это понимал и сам учитель. Но мы, выросшие в деревне, лучше учителя знали, как нужно убивать человека. Во всяком случае, не среди бела дня, бегай и крича. Мы, хотя и смутно, но знали, что в нашей деревне, когда по-настоящему убивают человека, то серьезные, отвечающие за свои поступки люди, собираются с оружием в руках и окружают того, кого собираются убить. Примерно так было во сне Такаки о китовом дереве. Невероятно! Но совсем недавно я прочел в газете об аналогичном убийстве. В самолете, летевшем с какого-то местного аэродрома в Токио, сумасшедший пытался зарезать командира корабля. В конце концов все пассажиры навалились на него и утихомирили, а когда сумасшедший затих, оказалось, что он мертв. Нож, которым он размахивал, торчит в его груди.